Глава 21. Вокруг в миг становится тесно. Пассажиры заполняют узкий проход между рядами, трамвай трогается, и я успеваю схватить Марусю за капюшон, прежде чем поток людей сдавит нас со всех сторон. Бросив взгляд через плечо, не успевая вглядеться в толпу, потому что парень на сиденье с краю встает, уступая место и отвлекая мое внимание. Спасибо. Подталкиваю к сиденью дочь и помогаю на него забраться. В окна пожилая женщина смотрит в свой телефон. Подаюсь вперед, когда спину задевает чьё-то плечо, и хватаюсь за кресло Маруси, чтобы удержать равновесие. Нам ехать всего 15 минут. Это наш почти ежедневный маршрут. Но сейчас я теряю ориентацию во времени и пространстве, потому что мысли разбежались в разные стороны. Глазами обшариваю головы пассажиров, выискивая среди них красную шапку Зотова. Я еще не веря, что он вошел в трамвай. Он в паре метров, его невозможно не заметить. Я не уверена, что он вообще когда-нибудь пользовался общественным транспортом. Возможно, в таком глубоком детстве, что даже этого не помнит. Марк пробирается вперед, ухватившись рукой за верхний поручень и разбрасываясь извинениями. С трудом скидываю со сгиба локтя сумку и ставлю Маруся на колени свободной рукой пытаясь откопать в наружном кармане банковскую карту, чтобы оплатить проезд. «Извините, чёрт, простите». Марк возникает передо мной через секунду, и я практически утыкаюсь носом ему в грудь, а его ровное дыхание раздается прямо над моей головой. Зотов наблюдает за моими манипуляциями, когда тянусь рукой к ближайшему валидатору, оплачивая наш с дочерью проезд. Достав из кармана телефон, Марк возится с ним, и прикладывает к терминалу, который вспыхивает красным сигналом. Безрезультатно повторив процедуру, бормочет под нос. «Твою мать!» «Мужчина, вы скоро?» Заглядывает ему через плечо недовольная женщина. Оттолкнув его руку, прикладываю к терминалу свою карту, говоря. «Не хочу, чтобы тебя вышвырнули прямо на ходу». «Спасибо, я не захватил с собой парашют». Раздается над головой его тихий голос. «Не за что». Убираю карту в сумку. Его близость нервирует, пробирает до самой кожи. Забивается под нее предательски согревая. Ровные, невозмутимые интонации его голоса раздражают. Ведь в отличие от него, меня раздирают эмоции. И я никогда не умела держать их в узде. В этом и есть разница между нами. Именно эта разница когда-то уравновешивала наши отношения. Даже сейчас, спустя столько лет, они кажутся мне чем-то неповторимым и исключительным. Острые болезненные грабли, на которые Марк Зотов снова меня толкает своими предложениями. Давление чужого локтя сзади заставляет прижаться к нему еще плотнее. Протянув руку, Марк упирается ею в кресло Маруси, нависая надо мной и окружая своим большим телом со всех сторон. «Вы с нами живете?» – обращается к нему Маруся. Ее безобидный вопрос поднимает во мне волну горечи, которая встает поперек горла. «Мне с вами по пути», — отвечает ей Зотов. Удовлетворившись его ответом, она роется в моей сумке и достает из нее телефон. «Мо, можно?» — спрашивает, изобразив ангельские глаза. «Да», — отвечаю суетливо. Откнувшись в экран, она грузит одну из своих игр, а я поднимаю глаза, чтобы посмотреть на Зотова. «Какого чёрта ты делаешь?» – спрашиваю, понизив голос до тихого шипения. «Я...» Он накидывает взглядом трамвай, в котором на голову выше всех пассажиров. «Катаюсь на трамвае?» Я спрашиваю не про трамвай зачем всё это. «А на что это похоже?» Смотрит он на меня сверху вниз. «Я пробую за тобой ухаживать. Я чертовски отвык от этого Аглая, помоги мне». «Помочь?» – смеюсь я нервно. «Чего ты добиваешься?» Не успеваю получить от него ответа, потому что вагон дергается. Меня за талию обнимает твердая рука Зотова. В шапку утыкается его нос, а хрипловатый голос над духом произносит. «Я думаю о тебе с тех пор, как увидел». «Неужели?» – спрашиваю, резко подняв голову. «Я знаю, как тебе помочь». «Просто сядь в самолет и отправляйся к черту!» «Я сделаю это через две недели», — говорит, продолжая давить на меня со всех сторон. «Отлично! Чего тогда тебе от меня нужно?» «Я влип в тебя, Баум», — сообщает он. «Снова, как семь лет назад, как только увидел тебя, влип. Может быть, я хочу, чтобы в этот раз мы полетели вместе, и чтобы на моей клюшке снова было твое имя». «Я очень сильно этого хочу от Элла. Ты сама чувствуешь нас. Разве нет?» Сердце предательски дергается, будто он сжал его в кулаке. Обида застилает глаза. И хоть я знаю, что это неправильно, ничего не могу с собой поделать. «Тебя укачало?» Спрашиваю хрипло. «Укачало, да?» Он делает глубокий вдох и смотрит в потолок, запрокинув лицо. Стоящая рядом женщина с любопытством за нами наблюдает, но нам не впервой выяснять отношения на публике. Мы стали старше, но я хочу сделать ему больно, как тогда в семнадцать. Он смотрит на меня снова, серьезный, невозможно близкий в эту минуту, и мне хочется сказать ему «да», ведь я тоже чувствую нас. «Давай дадим нам шанс», — говорит решительно. «Именно так он всегда и принимал решения. Решительно, черт его возьми!» «Шанс!» – спрашиваю, чувствуя, как глаза заволакивает слезами злости. «Ты даже не потрудился меня бросить, ты просто испарился!» «Я хочу, чтобы ты испарился сейчас, прямо на следующей остановке!» «Я не хочу тебя видеть и не хочу, чтобы мое имя хотя бы отдаленно было связано с твоей клюшкой!» Переместив руку, он обхватывает мою повыше локтя, прижимая к себе теснее. Так что могу разглядеть свое отражение в его потемневших глазах. «Сможешь это повторить?» – тычет в меня подбородком. «Тысячу раз ты мне не нужен. Я жалею, что вообще встретила тебя семь лет назад. Лучше бы я никогда тебя не встречала ни тогда, ни сейчас. Я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни». Прямо сейчас. Спрашивает взглядом, обещая, что так и сделает, если повторю. Мое сердце, протестующее, заходится от этой угрозы, но проговариваю Марку в лицо. Прямо сейчас. Выпустив мою руку, он смотрит на двери трамвая, которые с шипением открываются за моей спиной. Переведя взгляд на Маруси, Марк достает из кармана парки злосчастные флаеры и вручает их моей дочери со словами «Хорошо отдохнуть, принцесса». Сдерживая подкативший горлуком, смотрю на то, как, выставив вперед плечо, он пробирается к выходу, не оборачиваясь и не оглядываясь, а потом двери трамвая закрываются за ним, отрезая салон от морозного декабрьского вечера.